Жизнь мира. Счастливый конец. Конечно, Всевышний приготовил счастливый конец для нашей истории. Когда мы оба научились слышать себя и друг друга, он перестал устраивать нам экзамены по пройденным урокам. Мы были готовы встать на следующую ступень. Нам больше ничего не мешало двигаться дальше. В последнюю встречу в этой реинкарнации мы сидели в парке лечебницы возле озера. Это была теплая ранняя осень. Смеркалось. Я снова рассказывал Ангелине нашу историю. Память уже реже возвращалась к ней. Но в этот день Ангелина снова смотрела на меня с той самой многовековой любовью. Как потом оказалось, это был ее последний прыжок воспоминания. Ангелина молчала, глядя мне в глаза. Нам давно уже было достаточно взглядов и прикосновений, чтобы по ней друг друга. Когда я поднялся, чтобы отвезти ее в палату, она сказала... На пороге новая эра для человечества. Ее голос звучал ровно и спокойно. Я присел обратно. «Нет, люди не будут летать или читать мысли друг друга», — усмехнулась Ангелина. «Они примут свою человеческую природу, научатся ценить самое важное создание Всевышнего. Они, наконец, откроют свое сердце для любви». Я молчал. Я бы хотел увидеть мир без войн и смертельных болезней. Она закрыла глаза, подставляя лицо лунному свету, который падал на ровную гладь озера. Тонкая полоска разделила ее лицо на две, как разделяет горизонт неба и землю. Я должен был почувствовать, что вижу ее в последний раз в этой жизни. Но моя интуиция не была так развита, как ее. Ангелина взяла меня за руку, поцеловала, а когда я уходил, обняла на прощание. «До завтра, любовь моя!» Прошептал я, не желая отпускать ее из объятий. Как только я переступлю порог ее палаты, она тут же забудет обо мне. Но однажды я пообещал ей помнить за двоих. «Если души не умирают, значит прощаться, отрицать разлуку», — ответила мне она. Когда я приехал в лечебницу на следующее утро, мне сказали, что Ангелина не проснулась. Принятие. Вот какой урок мы оба получили в этой реинкарнации. Ангелина приняла свой дар, научилась рассказывать мне все, что ее тревожило. А я научился доверять ее интуиции, слышать и слушать. У меня тоже был дар — лечить чужие души. И я до конца не сходил со своего пути. Если и существует идеал гармонии в отношениях, то мы обрели его. Мы стали друг для друга опорой, которой обоим не хватало во всех воплощениях. Ангелина помогала мне понимать людей и их проблемы. Ей было комфортно в психотерапии. Она чувствовала, что ее дар может быть полезен. Когда мы оставались вдвоем после консультации, я замечал особый блеск в ее медовых глазах. Она была по-настоящему счастлива. «Я нужна миру», — улыбалась Ангелина. «Она была нужна всему миру и мне. Когда мы приняли решение жить вместе, нас никто не поддержал. Ни мои родители, ни ее. Но это не было для нас чем-то новым. Мы уже проживали подобное. Лишь свекровь поддержала Ангелину, сказав, что она сделала правильный выбор — жить. Соломон хотел бы этого. Во мне не было ревности к ее мужу и сыну. Я приезжал вместе с ней к их могилам. Знаешь, почему мне ближе кремация? Однажды спросила Ангелина, когда мы стояли напротив памятников Соломона и Оскара. «Потому что это освобождение души», — вздохнул я. «Да». Она положила голову мне на плечо. Наверное, когда фильмы сжигают тело, чтобы отпустить призрак души умершего, даже не догадывается, насколько они близки к истине. Ангелина хотела уехать из родного города, поселиться где-нибудь в глуши, где будем только мы. Но мне удалось убедить ее, что это бегство будет означать, будто мы снова сдались. Пошли на поводу у тех, кто не имеет права диктовать нам, как жить. «Я намерен бороться. За нас. За наше счастье. За нашу любовь». «Иногда отступление — это проявление силы, а не слабости, милый», — улыбалась в ответ Ангелина. «Но я настаивал на своем. Она соглашалась, а потом говорила. В твоем характере иногда показываются силы и упорство, которые я помню у Владимира, Майрона и Соломона. Но в этом воплощении ты больше склонен к любви и заботе, которые я не забыла, Вайрин мы будем жить здесь и умрем здесь добавил я в один день ангелина подшучивала надо мной да но я был серьезен там где все началось да ангелина смеялась ты издеваешься надо мной, верно я верю тебе и доверяю свою жизнь. я боялся не оправдать это доверие мне всегда казалось что я слабее соломона. Но Ангелина переубеждала меня одной единственной фразой. Только рядом с тобой я сплю без кошмаров. На первой неделе беременности, когда мы были на УЗИ, врач спросила. Хотите узнать пол ребенка? Мальчик, прошептал Ангелина, сжимая мою ладонь. Я тоже был уверен в этом. Девочка! улыбнулась нам врач. Девочка? В один голос переспросили мы, переглянувшись. Врач кивнула. «Девочка», — повторила Ангелина, когда мы уже сидели в машине, — «это правда?» «Может, мы заслужили искупление?» — она пожала плечами. «Мы оба хотели верить, что нам больше не придется переживать смерть сына. Хотели верить, но по-настоящему поверили, когда в день родов Ангелине на грудь положили нашу дочь и подтвердили. Девочка, впервые за всей реинкарнации у нас родилась дочь». Девочка принесла в нашу жизнь долгожданное спокойствие и настоящее счастье. «Янина», — произнесла Ангелина, прижимая ее к себе, — «Всевышний нас помиловал». Примечание автора. «Янина». Женское имя. Означает милость Божья. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Я быстро вытер набежавший слезы ладонью и протянул руки. «Обещаю». «Я всегда буду обнимать свою дочь и повторять, что она самый красивый цветочек в мире», прошептал я, одной рукой прижимая малышку к себе, а другой сжимая ладонь Ангелины. «Знаешь, Яни, в чудеса нужно верить не только тогда, когда они происходят», всегда говорил я дочери. Даже когда наблюдал, как Ангелина на моих глазах сдавалась, как ее сознание поглощалось Альцгеймером. Сначала она забывала мелочи, куда положила очки или ключи, а потом стала забывать день недели и год. Я оттягивал момент, когда мне придется отвезти ее в лечебницу. Продолжал заботиться, напоминал, где она оставила свои вещи, ухаживал, но также понимал, что под присмотром специалистов ей будет лучше. Потом я до последнего дня ездил в лечебницу, рассказывал Ангелине о нашей любви. Я вышел на крыльцо лечебницы, где меня ждала дочь. Это ее награда — забыть. Она слишком долго помнила. «Ты думаешь, она счастливее от этого?» вздохнула дочь, убирая волосы за уши. Дул сильный ветер, донося до меня одно единственное «счастливее» из всей фразы. «Да», — не задумываясь, ответил я. За все жизни она ни разу не была так спокойна, как сейчас. «Но ты страдаешь». «Я готов страдать за двоих, лишь бы она была счастлива». Я взглянул на дочь. Енина пожала плечами. Мы жили вместе мало, но счастливо, и я ценил каждую секунду с ней рядом, и всегда буду помнить. Мы обязательно встретимся в следующей жизни. Первый провал в памяти У ангелины случился в двадцатую годовщину после смерти Соломона и Оскара. Я приготовил завтрак, она спустила их к столу, сказала, что не голодна и хочет поскорее приступить к работе. Я на мгновение замерз, поднесенный карту ко чашкой кофе. В этот день мы всегда ездили на их могилы. «А ты не хочешь?» Мне впервые стало неудобно говорить с ней о них. Как бывает неудобно говорить с человеком в первые девять дней после потери близкого. Она посмотрела на меня с искренним непониманием. «Ты же знаешь, что можешь рассказать мне все. Осторожно начал я, отодвигая недопитый кофе. «У нас сегодня много работы». Улыбнулась Ангелина, накручивая шарф на шею. Она как будто спешила заполнить пустоту, где раньше были Соломон и Оскар. К нам спустилась дочь, еще сонная и лохматая. «Ангел мой, ты не хочешь съездить на кладбище?» «Кому?» «Все мои любимые живы», — пожала плечами Ангелина. «Мам!» Енина уставилась на нее, резко проснувшись, потом перевела удивленный взгляд на меня. Пап. Что происходит? Это была умеренная деменция, необратимая, прогрессирующая. Воспоминания о Соломоне и Оскаре исчезли из ее памяти легко и быстро. Ангелина смотрела на их фотографии без скорби, как будто они были незнакомые ей люди. Странное ощущение Гладила лица мужа и сына на снимках она. Разве так бывает? Я поцеловал ее в висок, закрывая глаза. Я знал, что однажды она забудет и нас. Ты еще помнишь, что такие Мари, Зои и Давид? Иногда я вижу их образы в зеркале. Посмотрела на меня Ангелина. Мне нравится, как Мари собирала волосы. Мои руки должны были запомнить эти простые движения, но мне никогда не удавалось повторить. Зои даже в самых простых платьях выглядела как королева. А через улыбку Давида как будто улыбался сам Бог. Неужели я и правда когда-то была ими? Дочь не хотела принимать болезнь Ангелины. «Пап, я так боялась, что однажды она спросит у меня, «Простите, мы знакомы», — призналась мне Янина накануне отъезда Ангелины в лечебницу. Это была самая тяжелая ночь в нашей жизни. Ночь после вечера, когда Ангелина впервые забыла нас. Они готовили вместе ужин, а потом Ангелина повернулась к Енине и сказала, «Спасибо вам за помощь». «Нам?» Я услышал, как голос дочери дрогнул. Я сразу все понял. По пустому взгляду Ангелины, который она перевела на меня. «Яни», вздохнул я. «Вы останетесь на ужин?» Улыбнулась мне Ангелина. Янина отбросила нож, который с грохотом упал на пол и выбежала из кухни. Я обидела ее. Ангелина посмотрела ей вслед. «Утром мы отвезли ее в лечебницу. Там о ней позаботятся», — убеждал дочь я. Всю дорогу Янина молчала, а Ангелина уснула на заднем сиденье. «Она больше не вспомнит нас, как Соломона и Оскара», — сдавленно произнесла дочь. Даже не взглянув на нее, я понял, что она плачет. Я не хотел, чтобы она страдала. «Она забывает людей не в порядке важности, ты же понимаешь?» «Знаю». «Ты сейчас скажешь, что я должна принять, и все такое, но...» Она всхлипнула. «Ты никому ничего не должна, милая», — сказал я, глядя на дорогу. «Ни мне, ни маме. Каждый переживает горе по-своему». «Ты слишком спокойный в своем горе», — упрекнула меня дочь. «Сейчас я должен быть сильным за троих. За себя, за твою маму и за тебя». Я посмотрел на нее. Енина обычно находила отговорки, чтобы остаться дома. Но в этот день поборола страхи и поехала со мной в лечебницу. Когда мы вошли в палату, Ангелина обняла дочь и облегченно выдохнула. «Я как будто не видела тебя целую вечность». Енина позволила эмоциям выйти только тогда, когда мы возвращались домой. Одна обнимала коробку и плакала. «Мы сегодня делали кексы. Я выбрала для тебя самые красивые. Шоколадные и с цукатами». «Как ты любишь?» Ангелина протянула ей крафтовую коробочку, перевязанную зеленой лентой. «Я не знаю, как ты держишься, пап», — нарушила молчание Енина. «Это как игра в русскую рулетку». Я молчал, потому что не мог подобрать нужных слов, чтобы объяснить ей все, что чувствую. Надеялся, что когда-нибудь она сама поймет. В моменты, когда Ангелина помнила меня, она опускала голову мне на колени как когда-то опускала на колени Соломона и шептала. «Ты ведь тоже можешь стать свободным. Почему ты выбираешь страдать? Потому что ты страдала за нас двоих слишком долго. Я люблю тебя, мой мир. И я люблю тебя, мой ангел». Потом она засыпала на несколько минут. Я понимал это по ее спокойному дыханию, а потом открывала глаза и смотрела отрешенно. Я пришел рассказать тебе историю одной любви, сглатывая ком, который до боли раздирал горло, говорил я, понимая, что она уже не помнит меня. Красивой? Робко интересовалась она. Самый красивый. Мне было одиноко засыпать в огромной постели. С того дня, как стали жить вместе, мы ни разу не спали раздельно. Ее вещи по-прежнему оставались на своих местах. На прикроватной тумбочке недочитанная книга с закладкой внутри. Рядом пустой футляр для очков. Я знала, что найду в первом ящике, если решусь открыть его. Блокнот и ручку. Ангелина любила выписывать фразы из книг. А еще там будет полупустой тюбик крема для рук. На моей стороне лежал только мобильный телефон, на экране которого больше никогда не высветится. Вам звонит любимая. Я бы хотел знать, о чем она думала, когда засыпала в последний раз. Медсестра, которая ухаживала за Ангелиной, сказала мне, что когда заглянула к ней, чтобы пожелать доброй ночи, Ангелина попросила ее передать. «Скажите ему, что я буду ждать его в бездне». Я уверен, что это послание было для меня. Когда слушал прощальную речь Янины, которую она произносила в день похорон матери, я впервые плакал потому что теперь мне уже не нужно быть сильным за троих. Дочь прожила свое горе, душа Ангелины свободна. А я? Я, наконец, могу себе позволить слабость. Я сегодня столько раз слышала, она в лучшем мире, что уже поверила в это. Убедила себя, что ей там действительно лучше. Чем здесь? Рядом с теми, кто ее любит. Если бы у меня появилась возможность воскресить маму, я бы не воспользовалась ей. Потому что это эгоистично. это было бы утоление только моего желания. Я спросила себя, «А что хотела мама?» И вспомнила, как однажды, когда я была маленькая, она читала мне «Спящую красавицу» перед сном. Я сказала, «О нет, так много спать, это же скучно». На что мама ответила, Пока тело скучает, душа отдыхает. Пока ей душа будет отдыхать, я буду помнить. Я буду с гордостью рассказывать своим детям о том, какая прекрасная у них была бабушка.